Дни Парижской коммуны 9 апреля, 1897 год Вскоре после того, как я убил Далла Пиккола, меня снова вызвал записочкой Лагранж, на этот раз на одну из набережных Сены. «Что за шутки у памяти?» Я, конечно же, забываю факты первой важности, однако помню, меня просто пронзило тем вечером у Пон Рояль. Я застыл, как вкопанный, вперев взгляд в невиданное сияние. Передо мной была стройка. Возводили новое здание официальной газеты Французской империи. Работы велись и вечерами. Так вот, для ускорения работ применяли... электрический свет сквозь чащобу балок и мостков ослепляющий луч озарял бригаду каменщиков ничто не может передать на словах то астральное свечение электрический ток в те года некоторые дураки восхищались галопирующим прогрессом во всем Был прорыт канал в Египте, соединивший Средиземное море с Красным. Попадать в Азию стало можно, не оплывая по периметру Африку. И на этом разорилось много честных судоходных компаний. Состоялась всемирная выставка. Архитектурные новшества обещали глазу, что перестройки барона Османа, начисто погубившие Париж, это еще цветочки. Американцы тянули железную дорогу через весь континент с востока на запад. А поскольку они как раз освободили рабов, чернокожая чернь принялась забалачивать белую нацию оголтелым муладством. Пострашнее евреев. В американской войне между севером и югом были опробованы подводные лодки. Отныне морякам стало суждено не тонуть. а задыхаться. Солидные сигары наших отцов вытеснялись чахлыми бумажными патрончиками, выгорающими до тла за минуту. Поди пойми, в чем теперь для курильщика смак и смысл. В рационе наших армий воцарилось испорченное мясо из закупоренных жестянок. И другую закупоренную жестянку побольше изобрели в Америке для тех, кто желает подниматься на верхние этажи домов силою водяного поршня. Поршни эти, как известно, ломаются субботними вечерами. Тех пассажиров, кому не повезло, проведших две ночи и воскресенье без воздуха, воды и питья, находят мертвыми по утрам в понедельник». Те годы было ликование, потому что жизнь якобы становилась лучше. Возникали устройства, позволяющие переговариваться на расстоянии, позволяющие записывать без пера и чернил, что надвигается эпоха, когда не станет оригиналов, нечего будет подделывать. Народ не может нарадоваться на парфюмерные лавки, где продают чудеса, укрепляющие кремы для кожи из огуречного молочка, ополаскиватели волос из схны, крем-помпадур из бананов, из выжимок какао, рисовую пудру на пармских фиалках. прочие финтифлюшки для сластолюбивых жеманниц. Но теперь они доступны даже белошвейкам, мечта которых — поступить на содержание, потому что корсетные мастерские, где они работали, переходят на швейные машинки и увольняют вышивальщиц и портних». Единственное новшество тех дней, которое мне показалось дельным, это фарфоровый стульчак, позволяющий испражняться сидя. Но даже я не до конца сознавал, что эта впечатляющая эйфория символизировала закат империи. На всемирные выставке Альфред Круп экспонировал новые пушки невиданного диаметра весом по пятьдесят тонн с зарядом пороха по сотни фунтов на снаряд. Император так очаровался этим зрелищем, что выдал Круппу почетный легион. Но когда Круп прислал ему преискурант, единый для всех европейских стран, Генеральный штаб Франции, лояльный своим прежним поставщикам, уговорил императора отказаться. А вот прусский король, как мы знаем, не отказался от предложения Круппа. Наполеон Третий был уже не тот. Почечные колики не давали ему ни спать, ни есть, ни естественно скакать на лошади. Доверял он лишь консерваторам и своей жене. Дал себя убедить, будто французская армия все еще лучшая в мире, в то время как вооруженные силы Франции, выяснилось позднее, насчитывали сотню тысяч против четырехсот тысяч прусаков». Штибер уже наотправлял в Берлин множество донесений о Шаспо, которые французы полагали последним достижением в ружейном деле, а по существу это были уже музейные экспонаты. Вдобавок торжествовал Штибер. Главное, осведомительские службы французов в подметке не годились его собственной немецкой службе. Но вернемся к рассказу. Лагранж ждал меня на условленном месте. — Капитан Симонини, — взял он сразу быка за рога, — что вы знаете об аббате Далла -пикколо? Ничего, а в чем дело? — Он исчез, как раз когда выполнял одну заказанную нами работенку. Я полагаю, последним, кто его видел, являетесь вы. — Вы просили меня связать вас с аббатом. Я его послал. Что было дальше? Дальше было, что я ему передал тот же рапорт, который отдал и представителям России, чтобы Далла Пикала показал его в церковных кругах. «Симонини, месяц назад я получил от Аббата записку. Приблизительно вот что там сказано. Нужно срочно повидаться. Есть интересные новости об этом вашем Симонини». на письма явствовала, что новости на ваш счет, предположительно, не самые лесные. ну -с, что там стряслось между вами и Аббатом?» «Как я могу знать, что он хотел вам сообщить?» «Думаю, расценил как нелояльность мою попытку предложить ему документ, который, как он считал, был изготовлен по вашему заказу». Аббат, конечно, был не в курсе наших договоренностей, но мне он ничего не говорил. Я больше не встречал его. Более того, ломаю голову, что ответят на мое предложение. Лагранш задержался на мне взглядом. Нечувствительно, но задержался. Процедил. Мы еще к этому вернемся. И отбыл. Ясно, как он вернется. Лагранж теперь мне дышит в затылок, и если он действительно заподозрил что-то, кинжала в спину мне не избежать, хотя бату я и заткнул рот. Я принял предосторожности, нанес визит в оружейную лавку на улицу Луи-Филиппа и попросил у них трость с начинкой. Товар имелся, но кошмарного исполнения. А я тут вспомнил, что видел витрину продавца тростей как раз в моем обожаемом пассаже Жофруа. И точно! Прельстительная штучка! Яблоко из слоновой кости в форме змейки, ствол из черного дерева немыслимой красоты, и при том вся она очень крепкая». На такое яблоко опираться довольно неудобно, в случае хромоты, например, потому что, хоть оно и накренено, все-таки более вертикально, чем горизонтально, но прекрасно приспособлено к употреблению этой трости, как шпаги. Трость с начинкой — непревзойденное оружие, даже против врага, вооруженного пистолетом. Он целится, ты испуганно отступаешь и тычешь в него своей палочкой. В руке твоей полагается дрожать, он с хохотом хватается за трость, чтобы вырвать ее у тебя из рук, и сам снимает с футляр, а лезвие остро и заточено на диво». он не разобрался, еще что произошло. А ты наотмашь режешь кончиком пира ему от виска до подбородка, перерезаешь ему ноздрю, и даже если не удастся затронуть глаз, кровь все равно польется у него по лицу и замутит зрение. Главное — упредить. Упредил — победил. Если противник не важный, ну, предположим, воришка, подбери с мостовой ножны и ступай прочь. Ты изуродовал его на всю жизнь. А если противник стоит возни, то резанул по лицу первый раз и, ведя руку в обычное положение, по ходу дела раскраивай ему глотку. Тогда ему не придется. Залечивать шрам. А уж какой значительный и важный у тебя вид, Когда прогуливаешься с тросточкой. Она, разумеется, стоила денег, Но этих денег она определенно стоила».